Параграф 2. Инструменты создания обзора. Хороший обзор мы можем получить, используя совершенно различные инструменты. От простых записей на стикерах до двухмерных графиков Project и креативных интеллект-карт. Каким бы способом мы ни пользовались, важно выполнять главные условия, делающие обзор эффективным средством принятия решений и достижения результата. Вся информация обязательно должна быть материализована. Все, что хранится в голове, ненадежно, можем забыть. И не дает полного представления о ситуации, нет наглядности. Внимание человека ограничено, и часть информации мы просто не замечаем, а именно она может оказаться решающей и повлиять на исход дела. Все инструменты, позволяющие легко и просто создать эффективный обзор, можно разделить на три большие группы контрольные списки, двухмерные графики, mind менеджмент или представление информации в форме Intellect Card, Mind Maps.